Глава 19 По моим подсчетам, у нас в запасе оставалось еще около месяца, но, видать, глава семейства Дутвайн шел на поправку гораздо быстрее, чем предполагали семейные врачи. Хотя он вполне мог принчаться сюда и недоделанным, когда узнал о нашей афере. Хотел бы я видеть в тот момент его лицо. В любом случае, разговор обещал быть очень серьезным. И черт его знает, чего от него ждать и чем все закончится. Уже сидя на занятии, я понял, что не слушаю, о чем нам с трибуны вещает лектор. И вообще, по какому поводу нас сегодня собрали. Образование хоть и не стоит на первом месте в академии, но без него будущему офицеру не обойтись. Даже пресловутая география с историей здесь поданы именно с военной точки зрения. Только сейчас в моей голове крутились мысли, максимально далекие от учебы. Благо, весь наш курс разместился в одной просторной аудитории, Ты что на меня никто не обращал внимания. Единственное, над чем мне пришлось ломать голову, стоит ли ехать. Как бы меня ни отговаривали наставник с соседом, я четко понимал, что просто так отсидеться не получится. Да и в целом мое уклонение от встречи будет выглядеть слишком уж подозрительным». Одно дело игнорировать надоедливого папашу, который хочет устроить очередную головомойку, и совсем другое, когда он – глава твоего клана. Здесь такого не поймут. Есть вариант, конечно, обратиться к Алаю, но это будет равносильно чистосердечному признанию в демонической одержимости. И поди угадай, что в нем тогда возобладает – долг начальника службы безопасности или хорошее ко мне отношение, которое он не раз демонстрировал, между прочим. Однако мотивов идти на должностное преступление я особо не вижу, поэтому лучше не испытывать грант магистра на лояльность Академии. Можно сделать еще хуже. главе фениксов у меня хотя бы есть что предложить. Из всех работников Академии наиболее предпочтительно выглядит Фест, которому откровенно плевать, кого он обучает. Лишь бы тот совсем справлялся и при этом не сильно залетал. Вот только некромансеру строжайше запрещено покидать архипелаг, а здесь он мне мало чем поможет. Даст собой рекомендательное письмо как лучшему курсанту? Ну да, тут отец обрадуется. Ну вот почему он не мог помереть, как подобает проличному человеку? За все то, что Гастер сотворил собственным сыном, это стало бы вполне справедливой карой. А сейчас гадай, чего ему от нас нужно. Замести следы или убедиться, что все идет пусть и неровно, но по плану? В таких мучительных раздумьях прошел остаток дня. Когда занятия завершились, я сразу же отправился в нашу комнату и до вечера валялся на трофейной кровати, пялясь в потолок. Аппетита не было, а сон не шел. Теперь прекрасно понимаю состояние Алонса, которому тоже пришло письмо счастья от родни. Я настолько погрузился в себя, что не заметил, как в комнату вошла Сатания, пока она не возмутила слух. «Я вообще-то тут переодеваюсь». «Так я и не смотрю». «Вот именно!» Я перевел взгляд на фигуристую девушку, которая как раз заканчивала облачаться в чистую форму. Укороченную мной метлу она пристроила возле своей кровати. Видимо, приказ мастера по фехтованию Сатания восприняла со всей серьезностью. «Скажи, чем я сейчас пахну?» «Ты очень сильно переживаешь», — заявила чуткая на нас зверолюдка. «Никогда от тебя такого не слышала, даже когда ты, наверное, смерть шел. Неужели влюбился?» «Эх, если бы...» «Кто это?» «Та дура с косичками, что тебя лечила?» Что меня Фурия фурии всегда удивляла, так это ее способность вспыхивать практически мгновенно. Вот она, милая девушка с рожками, и вот уже спустя мгновение чистый демон во плоти. Только у меня сейчас было не то настроение, чтобы выслушивать сцены ревности на пустом месте. «Нет, и прекращай истерить!» Резко осадил я ее. «Тебя это не красит!» «Но с тем же успехом можно погасить водой вскипевшее масло!» Сатания выдала в мой адрес экспрессивную тираду, без единого приличного слова, после чего пуля выскочила прочь. Жалую Лавры, такая женской души нужно себя снимать. Слишком давно у меня не было отношений, и вряд ли сами боги ведают, что там творится в ее рогатой голове. Может, оно и к лучшему. Если сюда я не вернусь, то весьма вероятно, ей будет проще с этим смириться. Ясно одно... «Нужно поскорее передислоцироваться, пока остальные не вернулись и не засыпали меня неудобными вопросами. Здесь мне спокойно дождаться отплытия точно не дадут. Разумеется, гнать корабль ради одного курсанта никто не стал бы, а ближайший рейс на берег отправлялся поздним вечером. И хотя это судно грузовое, на нем вполне можно добраться до города. Зато с утра пораньше я буду уже на месте». «Лучше не заставлять главу семейства ждать у моря погоды и покончить с этим разговором раз и навсегда. Да и мне самому так проще будет. Как любил говорить дядя Боря, раньше сядешь, моложе выйдешь». Не дожидаясь ребят, я собрался в дорогу и с тяжелым сердцем покинул наши скромные покое. Нечто похожее мне довелось испытать еще в прошлой жизни на пороге своей комнаты, которая должна была сгинуть в огне заодно со всем общежитием. Ничего не поделаешь, за прошедшие дни эта старая конура с ветхой мебелью стала для меня практически родной. Не то что роскошные апартаменты в родовом замке Дутвайнов. Остаток времени я решил провести прямо на пристани. Там как раз заканчивала подработка бригады работяг вместе со старшекурсниками, решившими подзаработать на ночь глядя. Нам к ним еще не скоро получится попасть. Физические требования уж больно высокие. Из всей группы разве что каудан потянет, да и то не факт. Однако тихо посидеть на лавочке, наблюдая за чужой работой, у меня не получилось. Вскоре, закружавшей пристань темноты, вынырнула худощавая девичья фигура, и уверенной походкой направилась прямо ко мне. Вот у кого нюх не хуже, чем у зверолюдов, так это у нее. Следишь за мной? С недовольной улыбкой спросил я, когда она подошла ближе. Больно надо, фыркнула Арина Кована. Просто ты сегодня слишком хмурый, а потом еще и свалил куда-то перед отбоем. «Думаю, вдруг топиться пошел. пустой хоть рядом, позлорадствую». «Не дождешься. Да из чего бы?» «Ну, не знаю». Пожала она худыми плечами, элегантно присев рядом. «Вон твои подружки с другими парнями время проводят. А ты тут один». «Твоя жажда скандалов до да добра тебя не доведет». Предостерег я рыжую сплетницу. «Пусть гуляют с кем хотят. У них сегодня был сложный день». «Да-да, я в курсе, как они драили полигон. А у тебя что случилось?» «На берег уплываю». «Я уже догадалась, представь себе, куда собрался?» «В турне по борделям и прочим злачным местам. Составить мне компанию не предлагаю, уж извини». Однако девушку такой ответ не впечатлил. Она насупилась и толкнула меня острым локтем в бок. «Только не говори, что хочешь отсюда сбежать». «Не надейся», — успокоил я ее. «А то некоторые, боюсь от счастья, помрут раньше времени. Просто мне от отца вызов поступил». «Серьезно?» Рина с недоверием уставилась мне прямо в глаза он же вроде бы погиб. Как видишь, не всем слухам можно верить. И вообще-то слишком осведомлена для простой курсантки. Приходится соответствовать ожиданиям нашей семейки», — лукаво улыбнулась она. «Это у нас кое-кто Геральдику до сих пор не может выучить. Мне она без надобности, здесь все равны, а дальше будет видно... Ну да, ты у нас никем не брезгуешь. И тебе неплохо бы этому научиться, если не хочешь отсюда вылететь со свистом. Да я про твои предпочтения вообще-то «Что поделать?» – развел я руками. «Меня в человеке интересует в первую очередь душа». «Демонов, кстати, тоже», – многозначительно проронила девушка. «Тогда они действительно знают толк в женщинах». «Да иди ты! У меня двоюродную сестру настоящий демон сгубил, если что. Даже когда его прикончили стражи, она продолжала по нему сохнуть, пока не умерла». «Соболезную?» «Да не стоит, она была то еще сукой». Пока мы общались с одногруппницей, работы в трюме наконец-то подошли к концу, и последние грузчики принялись спускаться на берег по шатким сходням. «Если не поспешишь, того и гляди, судно отчалит без меня». «Не скучай, Рина!» — попрощался я с представительницей топырей. «И не забывай, пожалуйста, как тебя зовут». Талиш кивнула в ответ, но когда я уже встал со скамьи, она встрепенулась, будто что-то забыла. «Дутвайн!» «Что?» «До скорого!» «Ага, увидимся!» Я зашагал быстрее, пока не убрали сходни. Еще не хватало запрыгивать на палубу в последний момент. Грузчики удивленно косились в мою сторону, но никто меня так и не окликнул. Все правильно, потому что на судне был экипаж, который перегородил мне дорогу у самого борта. «Куда прешься?» — грубо рыкнул кто-то из мичманов, судя по форме. «Мы отчаливаем». «Отлично, я с вами». Моряк с недоверием уставился на протянутую мной грамоту, но тут к нам подошел кто-то из старших офицеров, привлеченный непонятным столпотворением у сходней. Он бегло осмотрел прошение с положительной резолюцией Феста, после чего разрешил мне плыть вместе с ними. Свободных кают в наличии не было, так что пришлось мне остаться прямо на палубе. Альтернативой являлся трюм, но болтаться несколько часов в душной темноте меня не прольщало. «Только под ногами не мешайся!» строго предупредил меня офицер. «Стой вон там, на юти, и не приведи тебя, боги, испачкай что-нибудь. Будешь потом языком вылизывать». Многие курсанты с непривычки страдали от морской болезни, включая меня самого. Поэтому я отнесся к предупреждению со всей серьезностью. Встал возле фальшборта и заодно порадовался, что ничего толком не ел. Качало сегодня куда меньше обычного. студенное море было на удивление спокойным. «На южное побережье в отпуск с семьей лучше не ехать, если только за Менингитом. Зато звезды здесь очень яркие и сияют на ночном небосклоне, подобно драгоценным камням. Жаль, конечно, тепла от них ноль». Китиль с надетым под него свитером, едва справлялся с пронизывающим ветром. А руки вскоре пришлось сунуть в карманы, чтобы пальцы перестало пощипывать. Ради поддержания тепла я осторожно расхаживал вдоль фальшборта и даже помог парочке матросов перетащить бухту пенькового троса, за что мне в благодарность вручили отрез шерстяной ткани, применявшейся в качестве одеяла. Завернувшись в него, словно в кокон, я благополучно задремал на каком-то ящике, приколоченном прямо к палубе. Катану, которая отныне стала неотъемлемой частью моего гардероба, пристроил рядышком на всякий случай». Растолкали меня уже в порту Озаренном лучами восходящего светила Я вскочил как ужаленный Весь сон как рукой сняла. Следом очнулся и аварий Готов? Нет, и никогда, никогда не, буду. не буду Пошли Как ни странно, несколько грузчиков На пристани меня узнали И поприветствовали одобрительными возгласами Изрядно озадачив экипаж Я сошел на пирс, поздоровался Со здешними работягами И направился дальше через весь портовый район Глава «Фениксов», судя по адресу, остановился буквально в нескольких шагах от Ратуши, так что прогулка окончательно выбила сонную дурь из головы. Заведение, к которому я вскоре подошел, внушало уважение едва ли не с порога. В отличие от большинства других зданий, здесь даже фасад оказался богато украшен лепниной и декоративными вставками из дерева, а на входе дежурила охрана прямо в боевом облачении. «Меня бы сюда в жизни не пустили», но снова помогла грамота. «Правда, со мной отправился один из охранников, проведя нас мимо ресторана на первом этаже, сразу в гостевые апартаменты, размером с полноценную квартиру. У входа в отцовские покои дежурила еще одна пара хмурых верзил, но на этот раз в нашей канаричной форме. Меня передали словно эстафетную палочку». А мои соклановцы, в свою очередь, сопроводили наследника внутрь апартаментов, где ожидал командующий. Гастер Дутвайн-старший нынче выглядел далеко не так респектабельно, как во время нашей первой встречи. Мужчина существенно осунулся и побледнел, а в его медовых волосах заметно прибавилась седины. Зато при нем снова имелась нижняя половина тела, включая обе ноги. Слушались они его плоховато, так что он передвигался с помощью сразу двух тростей, используя их на манер костылей. Аристократ принял меня в роскошной гостиной, где за одним столом уместилась бы вся наша тринадцатая группа, хотя накрыто там было всего на две персоны. «Ну, здравствуй, моя главная ошибка!» Холодно поприветствовал меня командор после того, как телохранители удалились. «Присаживайся!» Сам он тоже поспешил усесться в кресло, оставив трости у подлокотника. Я изобразил уставной поклон и последовал его примеру. Пусть мое сердце колотилось, как сумасшедшее, живот тоже давал о себе знать. У меня ведь со вчерашнего утра ни крошки во рту не побывало. И если аристократ сначала хочет позавтракать, я только «за». Заодно он тем самым дает понять, что настроен на разговор, а не на немедленную кару. Это радует. В меню оказалась яичница с беконом, хлебные лепешки и тонизирующий глинтвейн с пряностями. Я бы от кофе не отказался, но его здесь не пьют. Поэтому пришлось довольствоваться, чем есть. «Тебе хороший аппетит», — заметил Гестер, когда моя посуда стремительно опустела. «Что поделать? Молодой растущий организм!» — пожал я плечами. «Вы в его возрасте наверняка тоже уплетали все за обе щеки». Как раз после моего упоминания эта часть лица у мужчины отчетливо дернулась. Он гневно сверкнул глазами, однако смог удержать себя в руках. «Не нужно меня провоцировать. Это не в твоих интересах. Откуда вам знать, чего я хочу?» — криво ухмыльнулся я. «Хороший вопрос. Ты действительно отличаешься от прочих отродий?» — признал аристократ. «Что же тебе нужно на самом деле?» — справедливость. Глава семейства нахмурился. «Он по-прежнему в тебе?» «Да, и слышит каждое ваше слово. Хотите ему что-то сказать?» «Мне жаль, что так вышло, но я это сделал во имя нашей семьи». «Катись в пекло вместе со своими сожалениями!» выкрикнул в сердцах Авари. Я с удовольствием передал сообщение его отцу, пысово купив от себя еще парочку аппетитов покрепче. Однако тот нисколько не расстроился, скорее восхитился. Поразительно, к чему иногда приводят ошибки. «Вы обрекли на смерть собственного сына», напомнил я ему. И дело даже не в том, что он на самом деле не был проклят богами. В любом случае, это не ошибка, а преступление. — Я знал, что он мерцающий, — спокойно ответил Гастер, без тени сожаления. Но его душа была слаба. Аварин не справился бы с поставленной задачей, а для нас это жизненно необходимо. — Найти настоящее основание? — предположил я. — А у вас под родовым замком получается подделка? — Воистину ты не перестаешь удивлять, — признался глава фениксов, подавшись вперед. «Никто из нас проболтаться не мог, но ты это как-то вынюхал. Хорошо, что я не стал медлить. И да, можешь сразу забыть о том, чтобы мне навредить. Ты этого не переживешь. Я убрал руку, которую инстинктивно положил на рукоять катаны. «Возможно, на всей скорости у меня получится добраться до него, но это действительно станет для нас концом. А он как специально усадил меня на противоположный край стола. А разве заклятие не развеется с вашей смертью?» «Нет, оно наследуемое, вместе с титулом командующего». Охотно просветил меня мужчина. «Ты поклялся в верности нашей семье, так что выхода у тебя нет, кроме как подчиняться. Встань». Я сам не понял, как оказался на ногах. С одной стороны, нам вдалбливали послушание на уровне инстинктов, но выполнять команду взорвавшегося аристократа у меня и в мыслях не было. «Неплохо. А теперь сядь». Тут уж я сопротивлялся изо всех сил но тело в какой-то момент вышло из-под контроля, приземлившись обратно в кресло. Неприятное ощущение, когда ты не принадлежишь самому себе. Как это аварий терпит, непонятно. Его отца демонстрацию полностью удовлетворила, и он с торжествующей улыбкой пригубил бокал с вином. Такой тест был необходим не только для меня, но и для него самого. Он боится возмездия, чтобы там из себя не строил. «А теперь будь добр, ответь мне честно. Ты кому-нибудь рассказывал о наших поисках?» «Нет». «Я сказал чистую правду, потому что Фест и без меня был прекрасно в курсе того, зачем юные фениксы шляются по подземельям. «Хотя он просил меня никому не рассказывать про основания, но выхода у меня нет». «Очень хорошо», — выдохнул командующий. «Жаль терять такого толкового исполнителя, но тебя уже подозревают, а мы не можем рисковать. Только не сейчас». «Вам никогда не найти его». Бросил я ему в лицо, подобравшись. «Вы можете пожертвовать всеми детьми до единого, но к святилищу они не пробьются. А если уж вам так охота отмокнуть в целебном источнике, лучше отправляться туда самому. Или слабо?» «Откуда ты про него знаешь?» С удивлением вытаращился на меня аристократ. «А мне только это и было нужно. Секундное замешательство, чтобы допрыгнуть до утратившего вдительность собеседника. Раз он хочет от нас избавиться, другого выхода нет. Так хоть с собой его заберем». «Прости, Авари. Плевать, давай, давай. давай!» Однако не успел я ринуться вперед с Авори на как дверь в гостиную распахнулась, пуская нового гостя в серой броне. Меня тут же приморозило к креслу, будто парализованного, а применивший заклятие маг с осуждением покачал головой. «А я вовремя!» «Ты слишком обеспечен брат!» «Еще немного этот щенок снес бы тебе голову!» «Говорил я тебе, он слишком опасен!» «Уже нет!» Оскалился в ответ Гастер Дутвайн старший. Пришло время исправлять наши ошибки, конец второй книги читал Игорь Ященко.